26. Взгляд из тени. Гаишник быстро кинул нас взглядом и кивнул в сторону багажника. «Что там у вас?» — хмуро спросил он. «Барашка на шашлык везем, что же еще?» «Это служебная информация», — ответил Прокофьев. «Выйдите из машины и поднимите руки». Спокойно, без нажима, но уверенно и твердо сказал гаишный капитан. И эта уверенность и твердость позволили сделать мне вывод, что просто так он нас не оставит. «Послушай, капитан, — качнул головой Леонид, — это дело государственной важности. Не лезь сюда. Ради собственного же благополучия не лезь». Про собственное благополучие он, конечно, зря сказал, потому что, похоже, именно это и стало триггером и последней каплей. «А ну! — воскликнул гаишный капитан. — Ведь не ради своей выгоды или мифического благополучия тянул он лямку, а ради исполнения долга. Тяжелый, не слишком хорошо оплачиваемый труд был оправдан необходимостью. Кто-то ведь должен был заботиться о безопасности движения. А тут вдруг ради собственного же благополучия, будто он лишь о своей шкуре и думал. Так что упоминание его личного благополучия сыграло плохую штуку. Он разозлился, выхватил пистолет, отступил назад и скомандовал. «А ну, быстро, из машины!» И теперь, даже если удостоверение казалось бы настоящим, капитан просто обязан был показать взорвавшемуся начальнику, что перед законом равны все. «Ну а если еще и корки липовые?» «Выйти из машины!» — повторил он. «Выполнять!» Вариантов наших действий было не так уж и много. Ленит мог, конечно, резко нажать на газ, но, скорее всего, пока бы он врубал передачу, капитан успел бы произвести предусмотренный уставом выстрел вверх и поражающий выстрел куда-нибудь в область груди, а может даже не один. Существовало еще парочка вариантов, но ни один из них не был достаточно хорошим для того, чтобы начать немедленно его исполнять. Должно быть, поэтому Прокофьев на какое-то время завис и никак не отреагировал на команду гаишного капитана. А тот в миг подобрался и встал на изготовку, и по его виду можно было сделать недвусмысленный вывод о том, что он сейчас будет стрелять. — Тише, тише, Леонид Борисович, — практически прошептал я, заметив, как напряглись его мышцы и заиграли желваки на скулах. — Не будем делать необдуманных шагов. Лица наши он еще толком не разглядел. Зачем усугублять? Выходим аккуратно, без волнения, с чувством уверенности в собственных действиях. Спокойно. Покажите, что у вас ничего нет. Поднимите руки. Борисович медленно выдохнул. Было видно, что он находился на пределе. Хорошо. Сквозь зубы процедил он. Но просто так это для тебя не закончится, капитан. Вот увидишь. Не глуша двигатель, он вышел. Я тоже открыл дверь и вышел на несколько секунд позже, так что капитану приходилось следить за нашими движениями, которые следовали друг за другом с некоторой разницей по времени. При этом он стоял со стороны Прокофьева, а я был защищен от него автомобилем. Он сделал пару шагов назад для того, чтобы иметь возможность держать под контролем нас обоих. «Спокойно, руки вверх!» Думаю, он немного растерялся, потому что не понимал, что делать дальше. Борисыч поднял руки, а я не поднял. «Ты тоже», — бросил гаишник и направил ствол мне в лицо. «В чем дело, капитан?» Безо всякого напряжения спокойно начал говорить я. «У нас своя задача, у тебя своя. Если мы будем друг другу помогать, это хорошо. Если будем друг другу палки в колеса вставлять, то это плохо. И для народа, и для страны, и...» «Отставить разговорчики!» Зло оборвал меня он и недвусмысленно помахал пистолетом, мол, поднимай руки» и Прокофьев безукоризненно определил момент броска. В тот же миг бросился он на гаишника, ударил капитана снизу по руке с зажатым в ней пистолетом. От неожиданности капитан нажал на спуск, и воздух огласил выстрел его Макарова. И это был сигнал к действию. Я уже стоял на одной линии с гаишником и тут же бросился к нему. С Прокофьевым вдвоем мы скрутили капитана одним махом, Обезоружили и сковали его же собственными браслетами, застегнув руки за спиной. «Быстрее!» — скомандовал Прокофьев. «Быстрее!» Мы засунули гаишника в его машину, посадили на передний диван и пристегнули к рулевому колесу. «Забери оружие!» — бросил мне Прокофьев. «Товарищ генерал-майор!» — ответил я. «Разрешите оставить оружие капитану. Все-таки он же долг выполнял. Он ведь не знал наших полномочий и действовал относительно правильно». — Ствол заберем, а с него три шкуры спустят. «Ну, — Но смотри, — покачал он головой, — под твою ответственность. Мы переглянулись и бросились к москвичонку. — Надо было дать ему по чайнику, — с сожалением сказал Леонид Борисович, прибавляя газу. — Ладно, хрен с ним, нас он никак не найдет. Удостоверение я не показал, номер машины не значится ни в одном реестре, а фоторобот — это ерунда. — Сеанс самоуспокоения, — усмехнулся я. — Типа того. К деревенскому дому Львова мы приехали уже поздним вечером. Леонид по-хозяйски отпер ворота, заехал во двор, а потом в просторный сарай. Там тоже оказалось подземелье, правда, напоминало оно не штаб, а темницу. — Вы прям тамплиеры какие-то, — усмехнулся я. — Не то слово. Помоги мне вытащить этого неверного сарацина. Он открыл багажник, и наш пленник зашевелился, замычал, начал что-то говорить, но Прокофьев шлепнул его ладонью по лбу, и тот замолк. «Успокойся, здесь тебя точно не будут искать. Поэтому, если хочешь белый свет увидеть, рекомендую активное сотрудничество. Давай, закидывай ноги». Он натянул на голову пленника холщовый мешок, а потом мы подхватили его под руки и выдернули из багажника. «Ну вот», — удовлетворенно заметил Леонид, — «пойдем потихоньку. Давай-давай, двигай ходулями». Пленник не сопротивлялся. Мы спустились по лестнице и оказались в небольшом темном помещении с дверью. За этой дверью находилась маленькая глухая каморка, где мы и допросили его на скорую руку. «Сиди здесь и никуда не уходи», — усмехнулся Прокофьев и развязал ему руки. «Не все ты нам рассказал, а зря». Тюрьма — это на подряде. Знать о ней никто не знает, так что никто тебя не найдет. Поэтому вспоминай, что утаил, если хочешь вернуться в мир живых. Наверху нас ждал Львов. Он молча кивнул и повесил здоровенный замок на дверь, ведущую в подвал. После этого мы перешли в дом и спустились в штабной бункер. «Давайте», — кивнул он, наливая всем чай. «Рассказывайте, я с мятой заварил, чтобы вы успокоились немного». Я рассказал все, начиная со встречи с Веселкиным в Питере и до всех этих погонь и допросов. Подробно остановился на его идеях и планах по поводу МВД и прочих делах. «Хорошо», — вздохнул Львов, — «это мы еще обсудим и подумаем, стоит ли вступать в игру». «Я думаю, стоит попробовать сыграть на взаимных противоречиях Веселкина и Семушкина», — высказал я мысль. «Вернее, не их конкретно, а ведомств». «Может, и сыграем», — кивнул Львов. «У нас тут столько заговоров. Какой хочешь, разматывай». «Ладно. Сотрудник, которого вы арестовали и подвергли партийному порицанию. Давайте подробнее о нем. Думаете, он действительно из КГБ? Машина, кстати, на которой он катался, числится в угоне. Зарегистрирована на ветерана войны уважаемого человека. Стрельба, опять же. Буржуйские методы». — Не КГБшники, а Джеймсы Бонды какие-то. — Ну, так-то да, — накмурился я. — Достоверения нет, зато есть оружие, боеприпасы. Нельзя ли нам Элеонору вызвать, чтобы она хорошенько покопалась в его голове? — Нежелательно, конечно, но, может, так и поступим. Не сейчас, позже. Посмотрим, как будут развиваться события. Как зовут его, кстати? — Ивашка Владимир Петрович, если не врет. «И почему вдруг контора решила тебя нейтрализовать, он не знает, правильно?» Внимательно посмотрел на меня Львов. «Не знает», — подтвердил я. «Он просто выполнял с коллегой задачу. Они предположили, что я иностранный резидент, подлежащий устранению». «Николай Спиридонович», — вступил Леонид. «Этот Ивашко, дважды пытавшийся ликвидировать Гришу, сообщил, что является сотрудником отдела оперативного учета». «И что это за отдел?» — пожал плечами Львов. «Не припоминаю такого. Седьмое управление?» «Нет. Утверждает, что некая отдельная группа З. Кодовое название «Артель». «По-моему, это какая-то хинея», — покачал я головой. «Вранье. Леонид Борисович, конечно, умеет получать исчерпывающие и правдивые ответы. Я точки знаю», — усмехнулся Прокофьев. «Волшебные». «Да», — кивнул я, — «это правда». Лёня нажимал на точки на теле пленника, и тот просто голову терял от боли. «Но, боюсь, в данном случае товарищ Ивашка что-то напутал», — закончил я мысль, «или сознательно хотел нас дезинформировать». «Допуская, конечно, что существует некая глубоко засекреченная артель», — Львов покрутил головой, как старая мудрая черепаха, «но почему они вдруг открыли охоту на тебя? С чего бы? Ты же студент». «Вероятно, если кто-то хочет устранить именно тебя, значит, он знает, что ты из себя представляешь. Например, они хотят, чтобы ты не смог использовать знания о будущем, чтобы не смог ими поделиться или не использовал их в целях, противоречащих целям артели. Иначе для чего им тебя ликвидировать?» «Самое забавное, — Николай Спиридонович сказал я, взглянув на Леонида, — что командует этой артелью старший лейтенант Веселкин, по словам того же Ивашка. — Ну нет, — покачал он головой, — это уж перебор. — Именно так, — хмуро ответил Прокофьев, — старший лейтенант Алексей Михайлович Веселкин, со слов Ивашки. — Ну тогда получается полная херня, ребятушки, полная херня. В этом нет никакой логики. Зачем бы он вел со стрельцом доверительные беседы, если бы собирался ликвидировать? «Кто-то с нами играет. Причем мы пока даже не понимаем, что это за игра. Карты или шахматы?» «Я думаю, — заявил Леонид, — что играет с нами сам Веселкин. И вообще, что это за ртель такая, если ей руководить старлей? Это явно липа. А что касается разговора, он мог вот этого Ивашку разыграть в темную. А насчет мотивов все как раз ясно». Он мог отдать приказ о ликвидации, чтобы избавиться от конкурента. «Поясни», — кивнул Львов. «Допустим, у него есть определенные планы на будущее, а Гриша может их нарушить. Поэтому он отдает приказ о ликвидации. Но перед его исполнением решает сам прощупать Григория, приглашает на одну беседу, на другую и убеждается, что надо его устранить. Да я ведь ничего ему не говорил во время этих бесед, слушал только», — пожал я плечами. Но и не возражал? — Ну, не знаю. Мне кажется, это неправдоподобным. — Серьезно? А тебе не кажется, что Ван Анголу он тебя отправил не для того, чтобы проверить, а чтобы угробить? — А еще, может быть, что он просто не хочет, чтобы информацией мог воспользоваться кто-то другой. — Мы, например, — кивнул Львов. — Узнал, допустим, что ты оказался связан с нами и теперь рубит концы. — А кто еще обо мне знает? — задумался я. — Много кто, — пожал плечами Прокофьев. — Знает Веселкин, значит, скорее всего, знает его начальство. Могут знать разработчики и эксплуатанты жужжалки. Однозначно знает наш шеф Воронцов. А еще и Элеонора, док и... Мы вот знаем. — Да, — кивнул Львов, — да хера кто знает. Думаю, могли уже и за кордоном пронюхать. Даже наверняка пронюхали. — Надо брать Веселкина. Вдруг угрюмо выдал Леонид Борисович. «Брать?» — переспросил я. «И что мы с ним будем делать? Типа колоть? Как ивашка, вашка? Или грохни, может быть? Можно просто вывести его из игры и посмотреть, что будет происходить». «А если...» — предложил я. «Мы понаблюдаем. Сделаем вид, что я чудом выжил, но очень плохо». «Точно», — поднял палец старик Львов. «Вот что мы будем делать. Мы с вами проведем небольшую операцию...» «Назовем ее Тень». «Все понятно?» «Не совсем», — нахмурился Прокофьев. «Поясняю. Скроемся в тени и понаблюдаем. Жалко, нельзя организовать Ивашке побег и приставить людей. Неплохо было бы проследить, куда бы он пошел и с кем встречался. Но в этом случае было бы невозможно говорить, что Григорий при смерти. Ладно, пусть Ивашка пока посидит в подвале». «Лично мне кажется», — сказал я, — Что насчет Веселкина, он нам выдал заранее заготовленную липу, наживку. Если бы была там действительно артель какая-то, не думаю, что он так легко выдал бы эту информацию. А то прям баян. На кнопочку нажали, и куча прекрасных звуков, да? «У меня, — хмыкнув, — сказал Леонид Борисович, — каждое нажатие целую гамму непередаваемых чувств вызывает. Ты же видел?» — Ты, конечно, молодец, — смехнулся Львов, — но, боюсь, Григорий прав. — Ну, может быть, не знаю. — Едем дальше, — кивнул Николай Спиридонович. — Я подключу Ерошкина с его сетью. Хочу узнать, что у него есть на Веселкина и на Артель. И с тени, понятно, чтобы не спугнуть. — Мы, Николай Спиридонович, — пожал плечами Прокофьев, — Веселкина ведь пытались уже прояснить, но очень уж он мутный и хорошо законспирированный тип — Я боюсь, если им начать активно интересоваться, он мгновенно об этом узнает. И не только он. Не бойся, тень она потому и тень, что скрывает, что там в мгле. Разрабатывать будем аккуратно и не своими руками. Пусть на милицию грешит. А Воронцов? — Что, Воронцов? — нахмурился Львов. — Если он узнает о наших действиях. Мы ведь ему докладывать не будем, насколько я понимаю. «Не узнает. Не пыли, вот и не узнает. Если что, я же буду одуваться. Не ты!» Лёня нахмурился. «Ну и самое главное, — кивнул Николай Спиридонович, — Гришу мы определим в больничку. Куда? В склиф? Где у тебя работа лучше налажена?» «Можно и в склиф. Охрану надо поставить, но так, чтобы они не стояли, как истуканы, а чтобы были незаметны, и при этом ни одна мышь не проскочила». В общем, взять под максимальный контроль всех, кто будет пытаться пролезть в палату Гриши. Это могут быть как ликвидаторы, так и переговорщики. Чекисты могут интересоваться, и милиционеры, а мы все будем фиксировать и контролировать. В общем, понятно, да?» «Ну, в принципе, понятно», — кивнул Леонид. «Ну, тогда давайте. Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе». Мы поднялись. «Вот так, товарищ Стрелец!» — улыбнулся Львов. «Полежишь, отдохнешь, а то с момента своего возвращения вертишься, как юла. Заодно наберешься сил, придешь в себя немного. Только слишком не расслабляйся. Гости ведь у тебя интересные могут появиться. И опасные тоже». Палата была отдельная, чистая и светлая. Так долго лежал я в постели, пожалуй, впервые, за довольно уже длительное время. Даже странно было, что я не должен был никуда бежать, ехать, лететь. И главное, мне не нужно было стрелять и уклоняться от пуль. Довольно непривычно. Впрочем, все равно я не был абсолютно расслаблен. Первая ночь прошла спокойно, никто меня не тревожил, но я был на стороже. Охранники-санитары, конечно, здорово, но никакие охранники не смогут уберечь человека, которого кто-то хочет устранить. Значит, человек это должен сам уметь решить свою проблему. Рентген и осмотр мне сделали сразу при поступлении. Органы оказались целы, и кости тоже, хотя в карте, насколько я понял, своего лечащего врача появились записи о переломе ребер, ушибе легкого и целом наборе различных травм. «Прияться подлечиться?» — развел руками врач и подмигнул. «Но это ведь хорошо. Поколем витаминчики». Общее укрепляющее. Сделаем полное обследование, покрутим вас, молодой человек, повертим. В общем, мы разберемся, подлатаем, и будете вы у нас как новенький». Полдня меня как раз крутили, вертели и латали. Просвечивали, прощупывали, угощали кислородными коктейлями, обматывали темным и горячим парафином, а еще кормили по правилам стола номер пятнадцать. Ночью я не выспался. Мешала кислородная маска, мешала капельница, и даже медсестра, постоянно проверяющая мое состояние, тоже мешала. Поэтому пытался дремать днем, но мысли крутились вокруг Веселкина и последних происшествий. Так что отключиться не удавалось. Из коридора раздались голоса, и я напрягся. «Нет — Нет-нет, — говорил медбрат, — даже и не надейтесь. Врач запретил никаких посещений. Передачу можете оставить на посту, но навещать только на следующей неделе. Ему что-то тихо возражали, уговаривали. Нет, нет, — снова препятствовал он. Лечащий врач не мог такое сказать. Ничего подобного. Как вы вообще сюда прошли? Это запрещено. Говорю вам, запрещено. Голоса стали звучать тише. Снова что-то сказали, потом еще. И дверь все-таки открылась. На пороге появилась Зоя. Ее мы ждали, и все было разыграно весьма натурально, чтобы она ни о чем не догадывалась. — Но только недолго! — донесся голос медбрата вслед впорхнувшей в палату Зои. — Гриша! — бросилась она ко мне. — Я чуть с ума не сошла! — Все... все хорошо, — слабо произнес я. — Как ты? Что у тебя за трубки? Ужас! Что с тобой сделали? Я тут бульон принесла и фрукты, пирожки еще. Хочешь кушать? — Спасибо. Мне это нельзя. Она опустилась на стул рядом с кроватью и впилась в меня глазами. Было чувство, будто эти глаза принадлежат не ей, а ее боссу Семушкину. «Что случилось?» «Нашла, значит. Вернее, Семушкин нашел и отправил ко мне проверять, что к чему. Ну, проверяйте, раз надо». Машина сбила прямо в общежитие. «Зачем ты вообще пошел?» «Да с тренером по штанге хотел поговорить». «У него там есть идеи по соревнованиям, но он ее высказать толком не успел. Пьяный какой-то на машине вылетел. Главное, там не разгонишься, а он...» «Не знаю, нашли его или нет». «Какой тренер?» — прищурилась Зоя. «Ты же с медсестрой вышел». «Она его подруга». «Ты что, ревнуешь?» «Гриш!» — сделала она глаза, как у кота в мультике про Шрека. «Я так переволновалась». Все больницы, все морги обзвонила. Передай шефу, что скоро поправлюсь, усмехнулся я. Гриша, я ведь не по поручению здесь, сукором ответила Зоя. Я знаю. Медсестра, кстати, твоя с видом победительницы сообщила она, не смогла прорваться, а я добилась. Вот и кумекай. Кому ты дороже? Алевтина, что ли? удивился я. Вот уж не ожидал. Да, она, хотя и без вымышленного штангиста. — Зойка! — прокрепел я. — Не ревнуй, балда! Да — Да-да, ни штангиста, ни Алевтину, ни доярку твою никого не пропустили. — Что еще за доярка? — Да та, которая из деревни приезжала. Мышка серая. — Сама ты мышка! Мышь! — Люся, что ли? — воскликнул я, чуть не выйдя из образа, и почувствовал, как сердце жило. Во — Во-во, она! Стоит там вместе с Алевтиной, а штангиста не видать, между прочим. «А она-то откуда?» «Сердечко, видать, заёкало, вот и приехала. Я закрыл глаза. Полюбил я штангиста, а сама доярочка!» Грубо заржала Зойка. «Ладно, Зоя, мне отдохнуть надо. Спасибо, что навестила. Передай девушкам. А я им уже всё передала. Сказала, чтоб больше не приходили. Из-за этой с арбузами вместо груди тебя машина переехала, а вторая малахольная». «Иди, Зоя, иди!» — картина застонав, сказал я. «И позови медбрата, пожалуйста, пусть утку принесет». Против утки возразить было нечего, и Зоя по-быстрому ретировалась, а я нажал кнопку вызова медсестры и попросил пустить ко мне посетительниц. Но в список тех, кого можно впускать, я внес только Зою, так что просить было бесполезно. Честно говоря, не думал, что Аля решит меня навестить. А Люся... Вот кого я действительно хотел бы сейчас увидеть. Ладно, на самом деле то, что их не пустили, было даже хорошо с точки зрения их безопасности. Для злодеев они были бесполезны, так что могли жить спокойно. Сердце сжалось, когда я представил, что именно могла наговорить Люси Зоя. Мысль эта не давала мне покоя как вообще она узнала. Вторая ночь была такой же неудобной, как и первая. Граждане засыпают, и просыпается мафия. Убийцы, душители и отравители никак не приходили, но игра была запущена, и нужно было играть свою роль. Из-за капельницы приходилось все время лежать на спине, под потолком звенела неисправная лампа дневного света, добавляя атмосфере электрической нервозности. За дверью время от времени раздавались голоса. Я то проваливался в черноту, то выныривал, а то болтался где-то посередке, в сером клубящемся слое между явью и сном. В основном, конечно, спал, но ощущение было таким, что ночь состояла из клочков и обрывков. Вот и сейчас электрическое гудение лампы проникло в мозг, и я понял, что не сплю, хотелось пить, Хотелось перевернуться на бок и хотелось спать. Во рту пересохло и... Я вдруг напрягся, затаился, прислушался. Нет, показалось. Возникло чувство, будто кто-то прошел очень близко, прямо в палате. Но нет, чего только сосна не почудится. И вдруг опять... Сердце стукнуло, громко, как в колокол. Стукнуло и оборвалось. Эпическая сила. Здесь точно кто-то был мне не показалось. Я почувствовал легкое дуновение, никаких звуков, лишь шевеление воздуха. Кто-то пытался быть бесшумным, и ему это удавалось. Лишь неощутимое движение воздуха выдало его присутствие. Я постарался, чтобы не сбилось дыхание, чтобы оно оставалось ровным. И глаза. Да, нужно было, чтобы веки не дернулись. Нужно было казаться спящим и безмятежным. А он, этот кто-то, стоял, быть может, и смотрел сейчас прямо на меня. Или заносил руку со скальпелем, или направлял ствол. Нужно было сделать рывок, нужно было. Что-то стукнуло, и я распахнул глаза, готовый сорваться и выпрыгнуть, как пружина. Спиной ко мне стоял человек в белом халате и поправлял флакон капельницы. «Как ты почувствовал?» Тихо, едва слышно спросил он. «Я же не издал ни одного звука». Он обернулся, губы его расплылись в улыбке, На лицо падала тень, и лишь тусклой ночной лампой палате его лицо показалось серым и безжизненным, а улыбка недоброй. Это был Веселкин.